Глава 31. Я почти не помню того момента, когда полусонная, я позволила Марку отнести себя в его спальню. Но сегодня утром я проснулась рядом с ним на огромной, королевских размерах кровати. И с тех пор он снова стал заботливым и внимательным. Полная противоположность вчерашнему вечеру. Пока Марк готовит для нас яичницу, я хожу кругами, осматривая его квартиру при дневном свете. Спальня и ванная — единственные полностью закрытые помещения. Они находятся в центре огромного открытого пространства, которое образует остальную часть квартиры. Нержавеющая сталь сверкает на кухне, а обеденный стол, стоящий рядом, кажется сделанным из самого обыкновенного дерева, но, тем не менее, он идеально подходит к этому интерьеру. Я обхожу вокруг, чтобы увидеть низкие книжные полки под широкими окнами, из которых открывается прекрасный вид. И захожу обратно на кухню, где Марк накладывает еду нам в тарелки. На нем только трусы и белая майка, настолько обтягивающая и тонкая, что он мог бы обойтись и без нее. Даже после нескольких недель секса у меня перехватывает дыхание от его тела. Марк бросает на меня косой взгляд. «Чувствуешь себя нормально?» «Да, конечно». Я делаю глоток сока, который он налил в изящный стеклянный стаканчик. Вчера вечером я выпила только один бокальчик. Я не это имел в виду. Его рука находит мою, и я наблюдаю за тем, как он осматривает мои запястья, ища следы от кожного ремня, которым он обвязал их прошлой ночью. Но там только один маленький синяк, размером не больше бусинки. Я спокойно смотрю ему в глаза. «Когда ты зайдешь слишком далеко, я скажу тебе». Через мгновение он кивает. «Хотелось бы мне знать, насколько далеко это слишком». Когда мы сидим за столом, мне хорошо видна моя работа, которую приобрел Марк. Картина висит на кирпичной стене на самом видном месте. Марк замечает, куда я смотрю, и улыбается. «Я выбрал подходящее место?» «Это твоя квартира», — хочу сказать я. «Вешай ее где хочешь». «Но на самом деле мне не все равно, где будут висеть мои работы». «Если честно, это идеальное место». Марк задумчиво ковыряет яичницу по своей тарелке. Я хотел бы кое-что спросить. Ответишь? Ммм, mm, хорошо. Что еще ты читала про меня? Он не может посмотреть мне в глаза. Из того, что дал тебе Костя. Я узнала, что у твоей семьи трудные времена. Кажется, это самый тактичный способ сказать обо всем. Марк, наконец, поднимает на меня глаза, и снова я вижу кусочек той глубоко запрятанной ранимости. То, что пишут СМИ, это еще не вся правда. Я никогда и не думала, что это так. Я накрываю ладонь Марка своей. Ты можешь говорить мне то, что хочешь, когда захочешь. Я не собираюсь лезть ни в свое дело. Не стоило читать то, что дал мне Костя. Нет, если об этом пишут везде, значит, все честно. Но дальше этого я не лезла и не буду. Он кивает, но я вижу, что он мне не совсем верит. Сначала я обижаюсь, но потом я задаюсь вопросом, уважал ли кто-нибудь когда-нибудь частную жизнь Марка. Он привык, что их семью постоянно полоскают на всю страну. Я вспоминаю новости о сумасшедшей матери, мои собственные теории о его гневе на нее. И чувствую кол в глубине души, когда понимаю, как долго Марк строил эти стены вокруг себя. Сможет ли хоть кто-нибудь разрушить их? Смогу ли я? Мы завтракаем в тишине, сказав друг другу одновременно все и ничего. Марк отвозит меня домой и нежно целует, прежде чем я выхожу из машины. У нас все нормально. Время разобраться, что все это значит, придет позже. А сейчас мне нужно отдохнуть. Поэтому я еще немного вздремну и приму душ. А потом позвоню Карине и приглашу ее сходить пообедать в кафешку. Общение с подругой отвлечет меня от мысли о Марке. Эй, а почему ты ничего не заказала? Возмущенно спрашивает меня подруга, когда официантка отходит от нас. Я заказала чай. Карина бросает на меня удивленный взгляд, несомненно, помня мои способности съесть гору блинов в одно лицо. «Ну, признаю я, Марк приготовил мне завтрак сегодня утром». «Да? Он остался ночевать у тебя?» «Я осталась у него». «И ты молчала?» «Когда ты только познакомилась с Никитой, ты мне сразу все рассказала». Я никогда не смогу объяснить подруге, почему я не рассказала ей о Марке сразу. Но если я хочу с ним отношений, я должна рассказывать о нем хоть что-то. Марк, он очень закрытый человек. Ну, ты просто у нас, мадам, загадочность. Но ты по уши влюбилась в этого парня, я же вижу. Иначе бы фиг ты с ним поехала в командировку. Сколько денег только за один билет отвалило? Она не спрашивает по-настоящему, просто пытается заставить меня подтвердить, что я по уши влюблена в Марка. И все же, возможно, это тот самый момент, когда можно совершенно откровенно рассказать о поездке. Он купил мне билет. «Марк купил тебе билет? Охренеть!» «Ну, не совсем купил. Он сказал, что у него были мили. А из интернета я знаю, что его отец — один из основателей авиакомпании, которой я летала». Карина хмурится. «Александр Авдеев его отец?» Э, да, а что? Вместо нормального ответа, Карина говорит: То есть Марк из той долбанутой семейки, о которой только ленивый не писал? Я вытаращила на нее изумленные глаза. Откуда ты знаешь? Все о них знают. Ты вообще что ли сплетни в интернетах не читаешь? Я думаю, что Марк в это не вмешивается. Он даже про свою маму ничего утром не говорил, Карина морщится. Наверняка он еще не слышал. Что не слышал. Карина открывает свой телефон, и буквально каждый канал и сайт пестрит этой новостью. Сумасшедшая наследница арестована за нападение на пасынка. Все издания по-разному описывают произошедшее. Появилось несколько размытых видеозаписей с камер телефонов, но ни одной из них не видно ничего, кроме отдаленного движения в темноте и женского крика. Владелец ресторана, куда отправилась мать Марка, его младший сводный брат Михаил. Когда мама Марка повздорила с Михаилом, завязалась ссора, и, судя по всему, она ранила его ножом. Мне не удается разглядеть мать Марка на видеозаписях, но я слышу, как мужчина говорит. Она не понимает, что делает, все нормально. Марка должно быть разрывает на части. и Я инстинктивно понимаю, что он никогда, никогда не станет говорить об этом ни с одной душой. Ни с Розой, ни со мной, ни с кем-то другим. «Может быть, мне стоит позвонить ему или приехать не для того, чтобы заставить его открыться, если он этого не хочет, а для того, чтобы быть рядом с ним и поддержать его в трудную минуту? Но это кажется неправильным. Как мы можем быть так близки и в то же время так далеки? Я хочу преодолеть пропасть между нами. Но как мне это сделать? Весь день я жду его звонка. В этот день он не звонит. На следующий тоже». Через какой бы ад ни проходил Марк, он, похоже, намерен пройти через него в одиночку.